Заключение. Ну вот, теперь вы знаете достаточно, чтобы начать действовать самостоятельно, взять управление деньгами в свои руки, жить сейчас и не забывать о будущем. Надеюсь, книга поможет вам решиться, а результаты не заставят себя ждать. Каждый день я получаю отзывы от подписчиков и не вижу ни одной причины, почему бы и вам не начать. Послушайте. Спустя полгода я закрыла кредит, висевший шесть лет, В течение которых у меня всегда была возможность его закрыть. Впервые в жизни, а мне через неделю 30 лет, я начала откладывать. Уже заработала 4000 на вкладе и около 2000 кэшбэка. Выбрала брокера и планирую открыть брокерский счет. Вы мне словно глаза открыли. Я вдруг увидела, как много мне дано и как неправильно я этим пользуюсь. И несмотря на мою приличную зарплату, которую я получаю с 23 лет, я была в минусе. Я раньше не задумывалась над контролем своих средств. Были и кредиты, и кредитки, но меня это особо не напрягало. А теперь начала контролировать свои финансы. Конечно, еще предстоит сделать много шагов, но система уже запущена. Я закрыла одну из двух кредиток, и, наконец-то, у меня появились деньги, которые я откладываю. Пока у меня сделаны крошечные шажочки, но самое главное – Наконец-то я почувствовала себя взрослой, когда смогла сама себе сказать «Хватит тратить в бездну!». Уже разбираюсь во всех терминах и стало, конечно же, интересно. Теперь хочу все знать и следить за новостями. Открыла брокерский счет, уже не страшно, так как много изучила, стало понятно, и понеслась. Деньги должны работать. У меня уже появился брокерский счет. Только теперь с ним нужно разобраться. А пока я заставила маму погасить кредитную карту. Я взялась за голову и за 4 месяца накопила и вложила 90 тысяч. Пока хаотично. Валюта, золото и акции. Мне нравится. Стало разумнее покупать. И главное, как оказалось, денег хватает на все. Присоединяйтесь и вы. Пусть будет больше девушек с деньгами. Буду рада вашим отзывам и комментариям. Пишите мне на почту hello собака девушка с